В этом месте голос его сорвался и мы одновременно заплакали в трубке и минуты две поочерёдно всхлипывали Наверное, он сидел один в своём бамбуковом убежище, и ему, как и мне, некого было стыдиться. "Тебе есть где спать сегодня?" спросила растроганно. "Приходи к нам спать". "Спасибо". Не беспокойся, сказал он, судя по звукам, высмаркиваясь. На сегодня меня берёт к себе семья Марры, друг. И добавил после крошечной паузы: "Ничего. Всё наладится. Всё наладится к чёртовой матери". Я вышла на балкон. Внизу по зелёному косогору бродил бешеный львёнок.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 Ты вывел меня из гигантской державы, по которой днём и ночью грохотали огромные поезда. Ты привёл меня в свою землю. Неужели ты позволишь моим детям голодать? Но это положим, ты врёшь, возразил кто-то внутри меня. Дети положим не голодают. Это я в рог, господи, торопливо перебила я себя. Дети не голодают, просто просто дай заработать. Ой, произнёс кто-то внутри меня удовлетворённый, я сама почувствовала, что это о, то, что надо. Что это по крайней мере честно. Дай заработать, повторила она страстно. И мне было уже плевать, как я выгляжу. Прозрачная стояла пред ним, как стёклышко, со своей собачьей тоской, дешёвыми просьбами и украденным чайником Всемирного еврейского конгресса. Слышь, ну дай заработать. Дай заработать, господи. Дай заработать. Я забыла сказать, что из окна моей съёмной квартиры видно кладбище на холме Геват-Шауль. Холм Геват-Шауль кажется миловым от памятников. Множество белых, крошечных отсюда кубиков.